Глава пятая. Да я вообще никогда не злюсь. Как найти свою агрессию? В этой главе поговорим о маскированной агрессии, о людях, которые не хотят или по каким-то причинам не могут проявлять ее свободно. Проблема крайне распространенная. О ней написаны в наши дни десятки книг по популярной психологии. Славные парни и хорошие девочки в чистом виде — не совсем моя целевая аудитория. Мои читатели и клиенты в основном хотят экспансии и не пытаются быть совсем уж святыми. Все же во многих из нас есть некая часть, которая пытается замаскировать или замять агрессию, особенно в ситуациях, когда проявлять ее неловко, неудобно или опасно. Иногда даже шерстяной волчара, которому кажется, что он откровенно искренний зол, обнаруживает себя с поджатым хвостом, когда мимо прошел медведь. Ну и к тому же хороших девочек и славных парней полным-полно вокруг нас, так что тема остается актуальной. Сейчас мы ее раскроем. Пассив-агрессив. Пассивная агрессия — очень удобная позиция, потому она так излит. Люди, которые ее не практикуют, могут взывать. «Ну почему, почему же он или она так со мной поступает? Почему не сказать прямо, зачем кусать из-под тишка?» Вот небольшой инсайт о том, почему приличные люди иногда сами не замечают за собой пассивной агрессии и искренне печалятся о том, что окружающие ходят слегка покусанными. В. Мы партнеры с моим приятелем. Организовали сначала одну клинику, теперь их сеть. Но у меня в этом непроговоренном партнерстве немножко странная роль. Я поймал себя на том, что я думаю о самостоятельном каком-то бизнесе, при этом ничего такого не делаю, но пассивно-агрессивно отношусь к своему компаньону при видимом благополучии. Я ловлю себя на том, что с ним скрыто конкурирую и пытаюсь его позиции обрушать. Подставляю, скажем так, как это происходит. При этом я не люблю и не умею властвовать, причиняя боль потому что мне важнее всем вокруг нравится. Я как будто Джекил и Хайт, у меня есть такие компетенции коммуникативные, ко мне все тянутся и предлагают позиции, но сейчас я просто не понимаю, почему у меня с компаньоном так происходит. Л. Как у вас со здоровьем было в детстве? В. Очень плохо. Я родился с пороком сердца, делались операции. Какое-то время мать тряслась за мое здоровье. Все исправили, но это было долго. Это была серия операций. Стал врачом, конечно, не случайно. Л. Не просто стали врачом, но и создали сеть клиник В Ну уж и создал Л. Хорошо, но вы акционер этих клиник? В. Ко мне приходит молодой амбициозный парень, говорит: Хочу что-то самостоятельно сделать. Одному страшно, давай вместе. Я говорю, ну давай при этом я не рискнул ни одним рублем у меня есть на уровне джентльменского соглашения какой то процент л сколько у вас процентов в десять процентов л почему не пятьдесят в я привык покупать себе место в жизни чуть чуть быть благодарным а не подходить к шведскому столу и брать что хочешь л мне кажется это гипотеза что-то из детской истории со здоровьем. Вы скрытый режиссер, вы видите художественные особенности окружающего, но не позволяете себе в этом участвовать. Ваша выученная позиция — быть наблюдателем. Некоторым образом всячески избежать позиции жертвы, но и всячески избежать позиции, где вы являетесь активным, агрессивным, действующим. В. Агрессивным в особенности, да? Л. Это постоянное смещение себя в позицию наблюдателя и приводит к скрытой обиде, недопроявленности, недопредставленности. Это и приводит к пассивной агрессии, не до конца осознанной, которая может вас даже самого удивлять. Почему? Зачем это я? В. Удивляет, да. Л. Если бы мы стали развивать позицию наблюдателя как режиссера, как человека с художественными историями, Появилась бы четвертая позиция. Человек, который меняет обстоятельства. Великодушный человек. Ему не нужно втайне от себя кого-то подставлять. В. Мне это не нравится самому. Л. Потому что вы вашу агрессию не выводите в сознательный план. Не готовите из нее ваши 50% в бизнесе вместо 10%. Вы очень тщательно всегда делаете обезболивание. В. Это абсолютно точно. «Л». Я имею в виду не только в профессиональной истории, но обезболивание в любых коммуникациях. «А». Точно. «Л». Вы все время «я не жертва, но я и не агрессор. Я обезболиваю». Сейчас ваш наблюдатель немножечко зажат, нет права менять вещи. Но если выпустить человека, который меняет обстоятельства который проводит такой своего рода рефрейминг, то не надо будет притворяться, что вам не надо 50%. Возникнет новое равновесие, в котором вам будет нормально свое потребовать, и пассивная агрессия будет не нужна. Часто пассивная агрессия происходит в форме привычного автоматического обесценивания. На каком-то фоне собеседнику невыносимо, что у вас лучше, и он мгновенно умножает все на 0,0. Тут математический рецепт может быть таким, чтобы изначально приходить к нему и умножать его заслуги и достоинства на 10. Нужда в обесценивании будет снижаться просто путем комплиментов. При этом даже не важно, что вы оба видите, насколько это ритуальные комплименты. Конечно, важно выбирать свежие и такие, которые слышатся как искренние. Но в целом важно будет именно то, что вы готовы их говорить. Вы готовы эти комплименты выбирать. За это будет благодарность, которая пассивную агрессию снижает. Можно называть человека нарциссом, а можно отнестись с пониманием к его повадкам, которые у каждого зверя свои. Вот так подойти, сделать три шага, здесь у норы постоять, принести немного орешков, как белочки в сказке приносили филину. Помните, что очень-очень часто пассивная агрессия — то, чего человек сам не осознает. Это, как правило, не специальная коварная манипуляция. Вот моя клиентка Р жалуется на свою начальницу. Р, Я завела правила. Ухожу через полчаса после того, как заканчивается рабочий день. У нас на работе переработки постоянные 2 часа и 3. Сиди, работай, делай. Я ухожу. Начальница стандартно принимается придираться к мелочам, которые вот прямо сейчас надо доделать. Любую деталь найдет и смотрит просто мстительно на меня. Становится невозможно уйти. Ей как будто специально надо меня мучить. Л. Примите, что начальница это делает не специально. Если ее разоблачить, это ничего не даст. Это действительно совсем примитивное поведение. На кого ж ты нас оставила? Ей нужно что-то дать, чтобы она могла это теребить. Коробка конфет, условно. Р. Она не ест сладкое, а зожница Л. Чай — это все равно но в совершенно другое время. Это надо делать на суше. Очень хорошо, если вы можете ее посвятить в какие-то свои обстоятельства. Не так, чтобы раскрываться как-то чем-то, а совсем немного. Вот там у нас такой чудесный садик, ребенок бежит туда бегом. У нее дети, внуки? Р. Ребенку семь лет, моему три. Л. Ну так это абсолютно понятно, почему у нее пассивная агрессия возникает. Это боль, что мои подчиненные могут уйти, а я не могу, меня будут там дрючить. При этом это невозможно сказать. Вы можете поиграть с ней в такой чуть более близкий контакт, на шаг. На уровне просто упоминаний, просьбы что-то посоветовать. Это уже будет совсем другой расклад. Она вас будет не просто отпускать. Никто не будет на это злиться. Эти кегли кончатся». Что, если вы ловите самого себя на пассивной агрессии? Абсолютно то же самое. Поймите, поймайте себя, где вы недопроявлены, почему отрицаете, что вообще имеете отношение к происходящему. Я есть, но меня нет. Укушу и спрячусь. Самое сложное бывает заметить, что вы это делаете. Попробуйте озвучить свой внутренний монолог. На пассивную агрессию указывают нежелание общаться, Или попытки делать вид, что вы не прочитали письмо или сообщение, или то, что вы постоянно жалуетесь на человека другим, при этом ему самому ничего не говоря. Он не слышит толку-то. Представьте себе, что пришел человек, модератор, который готов стать посредником в разговоре с этим человеком, которому все без толку говорить. Что бы вы сказали модератору, чего вы хотите добиться? Что бы ему сказал тот другой человек? Возьмите три камешка и положите рядом. Два крайних — это вы и человек, которому бестолку говорить, а средний — модератор. Как он будет действовать? Что будет говорить вам обоим? Пофантазируйте на эту тему. А теперь представьте, что модератор — это вы. Есть настоящий или настоящие вы, у которого есть агрессия. И есть ваш внутренний модератор, который проводит разговор с тем человеком. Вы формулируете свое отчаяние. Модератор доносит до вас его потребности, а до него ваши. Попробуйте представить себе, что нужно ему, и хорошенько сформулировать, что нужно вам. Этот фантазийный разговор поможет вам выявить и отделить агрессию от ваших реальных потребностей, которые не удовлетворяются. В такой форме можно бороться с застарелыми обидами, переводя их в свежие претензии и помогать себе сформулировать их прямо тому человеку, с которым вы уже отчаялись поговорить. Возможно, вы отчаялись, потому что сами не вполне понимаете, что именно он готов услышать. Пассивно-агрессивный сидит на двух стульях. Он говорит «меня нет» и при этом «услышь меня». Его задача — проявить агрессию и не получить сдачи. Выход из этого — либо конфликт, либо переживание печали. Ведь не всего мы можем добиться. С некоторыми людьми действительно бестолку, но попробовать не мешает. Пассивная агрессия — не удел одних лишь слабаков. С вами наверняка тоже иногда случается. Пассив-агрессив — не манипуляция, а неосознанное поведение, в которое мы впадаем, когда нам кажется, что наши потребности невозможно удовлетворить. Найдите завал, мешающий агрессии проявиться, и уберите его с дороги. Или развернитесь и езжайте обратно. Хороший, но подгнивший. Кот Леопольд был слишком добрым, и мыши его донимали. Он выпил озверин и стал тигром. Мы, люди, свой озверин вырабатываем внутри себя. Он есть абсолютно у всех. Но есть люди, которые в корне блокируют подачу озверина, потому что, во-первых, его в принципе не очень много, мягкий и пассивный характер, а, во-вторых, по каким-то причинам... Жизнь долго учила их подчиняться. Жесткие родители, трудный старт. Может быть, в семье запрещали выражать гнев. Всем или только ребенку. Может быть, речь шла о том, что девочкам нельзя злиться и так далее. Таким людям, в принципе, очень сложно принять для себя, что они имеют право выражать агрессию и научиться это делать. Им легче себя кастрировать, чем выражать гнев но и обычные люди иногда придерживают свой азверин или забывают его использовать. В организме хранится немалый его запас. Хочется быть хорошим. Приходится подавлять злость. Подача азверина не регулируется. Человек не учится гибко выражать агрессию. Либо взрыв, либо самоуговоры. Я совершенно спокоен, совершенно спокоен. Ко мне приходит активный энергичный клиент В, и мы говорим с ним о двух наборах правил, которые имеются в обществе по поводу агрессии. В первом наборе правил нужно улыбаться людям и проявлять эмпатию, следовать закону, быть хорошим, мотивировать работников. Во втором наборе нельзя быть слабаком, людей нужно подталкивать и пинать, чтобы хоть что-то сделали, потом спасибо скажут, я лучше знаю, как надо. Два набора дезориентируют В, и он испытывает сильное напряжение. Нам нужна легитимизация собственных агрессивных импульсов, признание их законными, правильными, необходимыми, нормальными и здоровыми. Не каприз, не дикость, а наше желание и наше право. Если мы уверены в своей правоте, мы будем менее дикими, а не более. Уверенность заставляет отстаивать свои права спокойно и цивилизованно, без злости и без причины жестокости. Легитимизация потребностей. Первый шаг цивилизованной агрессии. Агрессия позволяет не начинать воевать. Многие боятся выяснения отношений, потому что за этим им мерещится шантаж и требования противоположной стороны. Кажется, что в этих переговорах вас обязательно обманут. Но наш гнев, наша злость позволяет понять, что наши границы нарушены, а потребности не удовлетворены. Чем раньше мы их заметим, тем лучше сможем отстоять и уточнить свои интересы до войны. Когда близкий зло подшучивает над нами, мы говорим, что это обидно и с нами так нельзя. Если мы считаем, что начальник нам недоплачивает, мы чувствуем недовольство и либо обосновываем просьбу о больших деньгах, либо уходим. Когда враг видит, что мы его видим, он понимает и то, что мы не его еда. Агрессивный человек полной самостоятельной агрессии, не становится плохим. Невозможность проживать агрессию делает человека плохим с большей вероятностью, потому что ему приходится подчиняться людям с чуждыми ему моральными ценностями. Он подстраивается, изменяет себе, ломается, жалеет о своих решениях и перестает уважать себя. А тот, кто полон внутреннего стыда, кто не уважает себя, способен на дурные поступки именно потому, что его не сдерживает самоуважение. Наоборот, понимание амбивалентной природы очень многих вещей, самостоятельный, неханджинский набор разных инструментов, в том числе агрессии, позволяет жить согласно своим ценностям и с меньшей вероятностью отступать от них. Наша природная агрессивность без слишком сильных столкновений ведет нас туда, куда мы хотим. И наоборот, невозможность проживать агрессию делает нас кормом, либо заставляет подчиняться людям с чуждыми ценностями. Энергия агрессии у человека это не размахивание кулаками, она проявляется в мелочах: жестах, походке, использовании пространства и времени. Об этом хорошо знают представители традиционных обществ, которые ограничивают людей или часть общества в смешных на первый взгляд мелочах. Как одеваться, что есть, красить ли волосы, как кого приветствовать и так далее. Обратный процесс освобождения агрессии также начинается со снятия костюма и галстука или с того, чтобы его наоборот надеть. Зависит от ситуации. Поэтому я часто советую хорошим мальчикам и девочкам начинать с символических жестов. Вы можете себе позволить прийти на 5 минут позже на совещание? Вы можете пренебречь какими-то видами обычной раскраски или не надеть какие-то слои брони. Пройтись по кабинету. Позволить себе среди дня воспользоваться временем как-то иначе, для себя. Помните, в служебном романе Калугина резко потеплела не только когда переоделась, но и когда проспала, чего никогда себе не позволяла. Кстати, советский фильм идеально описывает процессы разбалансировки и освобождения агрессии. Робкий и мягкий новосельцев, скачущий перед мымрой в пьяном виде, драка в конце — настоящее травестирование этого освобождения, конечно, в том числе и сексуального. Отличный мем сделали и с кадром из фильма «Ирония судьбы» или с легким паром. Ипполит сидит в шубе в ванне. Надя говорит ему, «Ипполит, ты ведь уже пять лет ходишь к терапевту». А тот отвечает, «Я здесь не для того, чтобы нравиться своему терапевту». Я говорю клиенту. Л. Вы чистоплюй. Вы сейчас пришли на все пуговицы застегнутой. А. Я торопился, только что заскочил, не успел расстегнуть. Л. Я в том числе и метафорически. Где возможно расстегнуть пуговицы, а где возможно вместо пиджака надеть какой-нибудь свитерок, а где возможно перестать быть вечным чистоплюем. А. Я много внимания уделяю одежде, да, тому, как я выгляжу. Л. Подчистоплюем я имею в виду утрированную историю про то, что вы должны быть предельно аккуратны, изысканы. Это не вопрос демонстративности. Это вопрос такой тщательности, чтобы никто не мог прикопаться. И бытовой способ — все-таки перейти к некоему стилю большей небрежности. Это вопрос ежедневных простых вещей. Хороший мальчик с большей вероятностью станет злодеем, чем человек, который сам делает со своей агрессией то, что хочет. Освобождение начинается с маленьких жестов. Агрессия и безопасность. Есть люди с мощной развитой агрессией, которые побаиваются ее применять, потому что понимают, что это потребует от них некоторых умений, которых, как им кажется, у них нет. Вот одна из сессий с моей клиенткой И, которая свою мощную агрессию пока не может конвертировать в энергию, осмысленность и деньги. И. С прошлой сессии я… Я, в принципе, рекомендации ваши выполняла. Может быть, было два конфликта за последний год. И то они были очень мелкие. Не раздутые они были не из-за мелочей. Я считаю, что это прям победа. И вы мне тогда говорили, что я стою на лестнице между двумя этажами, я боюсь подняться на этаж выше, а моя задача — идти и общаться с фигурами власти. Но я пока эту задачу не решила. Л. Вы кошка или пантера? И. Я не пантера, я что-то очень... не хищное, но... Л. Хищный же быть плохо. И. Хорошо, но... У меня не было примеров, когда я нападала первая. Но все, что фонит в компании про меня, это то, что я опасная, резкая и жесткая. Мне сказали, с тобой сложно вести дискуссии. Л. От вас исходит достаточно активное напряжение. Вы напряженное электрическое поле. Иногда в линии электропередач слегка звенит. Откуда это внутренне срисовано? Кто у вас в детстве был достаточно напряженным? И. «Папа». Напряженный и закрытый. Все про безопасность. «Л». Это папина закрытость, так читается и в вас. Вы такой сейф с тремя замками, в котором, может быть, не лежит никаких секретов или миллионов долларов. Но сейф очень тщательно закрыт. «И». А если что-то закрытое непонятно, оно считывается как опасное. Непонятное равно опасное. «Л». Это может считываться как высокомерие, как скрытая агрессивность, как закрытость, как есть что скрывать, как лучше держаться подальше. Это электричество, как вы говорите, фонит. Вы замужем за своим напряжением и со своим пронзительным взглядом, который может разглядеть сквозь толщу. Понимаете? Папа вас заколдовал. Вы пантера, но в клетке. И. Как с этим быть, чтобы не бороться, а в дело? Л. Предположим, вы пантера. Вы не ждете, когда надо будет выдрать того или иного клиента, заказчика, сотрудника. У вас есть дралка. Кто этой дралкой будет? Ваш сотрудник, помощник, неважно кто. Но дралка, чтобы вся ваша энергия не оставалась внутри клетки. И. На бокс надо ходить тогда. Л. Не поможет. Это надо делать каждые полчаса. У вас накапливается этот электрический заряд. Выход агрессии — это хорошая история. У вас есть когти, но вы живете в сейфе. Ваш бог — безопасность. И. Сто процентов. Л. Хотя на вас никто не нападает. Но ваш бог — безопасность. Ваша валюта — безопасность. Поэтому вам не нужны деньги, карьера, и ваша агрессия остается внутри клетки. Вот так. Многим просто не нравится быть агрессивными. Иногда предрассудки, не женственно, не хочу обижать людей. На самом деле просто плохая репутация агрессии, непонимание, каким образом встроить ее в свой жизненный стиль, как ее упаковать, как ею пользоваться в своих целях. Вот если я умный, батан, то моя агрессия какая? А если я нежная, то как с этим монтируется агрессия? Не станет ли мне жить труднее, если я начну что-то говорить, как-то себя проявлять, давать сдачи, отреагировать маленькие раздражения, вытаскивать занозы? Вот мой клиент, прекрасный человек М, великан, умница и скромник. Из тех больших людей, которые и говорят-то даже тихо, чтобы никто не подумал, что могут зарычать. Пришел поговорить о деньгах. Разговор зашел о проявленности агрессии. Л. Вы лишний раз кого-то не коснетесь, чтобы не обидеть. Вы лишний раз подумаете о том, как правильно сформулировать что-то, чтобы было доходчиво и чтобы не было недоразумений. Вы такой природный буддист. Буду осторожно дышать, чтобы какую-нибудь козявку не проглотить. Есть вполне принятые формы хорошо упакованной агрессивности. Например, пошутить, выразить свое недоумение в виде вопроса, лишний раз спросить, а как вы думаете, в этой точке так или эдак? Чтобы вам внутри было комфортно проявлять себя немного более выразительно, немного более отчетливо, иногда делать некоторые акценты, но расставлять знаки препинания. иногда мягкий восклицательный знак, иногда запятую, А вы основное говорите, и такое впечатление, что вы считаете, что вы основное сказали, и вы кого-то чуть ли не обидите, если вы еще раз что-то ему скажете дополнительное или невольно надавите на него. Это вопрос повышения внутреннего права на проявленность. Вы, правда, очень обаятельны, но такое впечатление, что вы в ряде ситуаций себя недопроявляете. У вас хорошая форма, но вы лишней краски не добавляете. Краска в виде шутки, переспрашивания какого-то, пускай постороннего, не имеющего отношения к делу на 100% образа. Это вопрос, как найти ту меру для себя комфортной, бытовой, небольшой агрессивности, которая все-таки повышает некий градус. Вы как будто бы в общении все время немножко застываете, как будто вы в тундре, и вы такая большая скала, которая тут будет стоять вечно а надо немножко теплее, чтобы климат был и живее, какие-то потоки воздуха вокруг этой скалы, ветерки. Представьте себе. Идете навстречу, какая-то случайная встреча, и создаете для себя шпаргалку. Вы ей потом не воспользуетесь, но в этой шпаргалке вы пишете какие-то, может быть, даже матерные слова, рисуете какие-то интересные виньетки. Вопрос, как для себя в виртуальном символическом смысле наладить какие-то пружины. Пружинки нужны. Играя с этим для себя. Как только это будет внутреннее разрешение, сразу появятся и какие-то внешние проявления. Это поможет вам конвертировать часть вашего обаяния и надежности в то, что вы беретесь за чуть более сложную задачу. Не хотите проявлять агрессию? Сдерживаете себя, потому что вам не нравится, как это выглядит? Найдите для себя меру небольшой, комфортной бытовой агрессивности, которая будет слегка повышать градус живости общения. Как зарабатывать в шесть раз больше? Какая связь между энергией агрессии и деньгами? Самая прямая. Я говорю клиентам, почему бы вам не брать за свои услуги вдвое больше? Почему не попросить долю в бизнесе? Почему не увеличить эту долю? но многие предпочитают тратить энергию на оказание сопротивления деньгам, а не на то, чтобы их получить. Все что угодно, только бы не проявить агрессию и не позволить себе расширить поле деятельности. Вот интересно. Все говорят, что неплохо бы заработать больше. При этом, как правило, о существенном росте люди не мечтают, называя сумму максимум вдвое больше текущих расходов. Все равно в тысячах или миллионах они измеряются. Это характерное ограничение, связанное с тем, как работает человеческая фантазия. Часто на сессиях мы приходим к тому, что заработать в 5 раз больше, как ни парадоксально, проще, чем поднять доходы на 50%. Это объясняется просто. Большой рост доходов связан с изменениями, а маленький рост должен произойти в результате улучшения того, что уже есть, и они как раз-таки маловероятны. Иначе бы они уже произошли, но потолок достигнут. Если фантазия включается, происходит переформатирование того, на что я имею право. Клиент В получает три зарплаты за три должности. Все три топовые. Работает в головной компании и еще в двух филиалах. Работает он за шестерых часов по 12 в день. Он постоянно скачет из одной компании в другую, а семья за ним не поспевает. Дети и жена живут в другом часовом поясе. В много суетится и не очень счастлив пришел с запросом хочу выйти на новый уровень л вы получаете три зарплаты или одну в ну конечно три л хорошо а почему тогда вам денег мало в хотелось бы больше но чтобы это реализовать надо понять как внутреннюю энергию преобразовать в деньги л вы производите впечатление кота в сапогах Вы всегда отлично бегаете для своего хозяина. Хозяева меняются, но вы остаетесь котом в сапогах. В. Работа такая, да? Л. Нет, не работа такая, а такая у вас внутренняя установка. Запрос можно так переформулировать. «Могу ли я где-то стать хозяином, а не просто помощником и хорошим человеком?» Почему у вас есть внутренние ограничения, что вы не можете стать где-то первым человеком? Активности у вас на хозяина, но вы боитесь стать хозяином? В. Да, есть такой страх, конечно. Потому что большая ответственность. Мне нужно обеспечивать детей. Л. Не рассказывайте сказки. Почему-то вы себя хорошо чувствуете под чьим-то зонтиком потому что вам важно, что вы этот зонтик берете в свои руки и достаточно свободны. Вы — свободный кот в сапогах. Работаете всегда за кожу, на сапоги и шляпу. Но на кого-то. Уже исколесили всю провинцию. В. Так точно. Л. А где бы вы хотели жить? В какой точке? В. Поближе к морю, на Сицилии. Л. Понятно. Вопрос в том, чтобы масштабироваться, стать хозяином. В. Переступить эту черту. Л. Да. Вопрос в праве на это и в некоторой доле смелости. Расскажите про родителей немножко. В. Отец все время был в море. Когда он был не в море, он полностью нам отдавался. Это была самая большая моя поддержка и поддержка для брата. Л. Я поделюсь с вами своей фантазией. Вам надо научиться воровать время. Научиться не работать, как вы любите, 12 часов в сутки, а работать 6. Вот с этого начнется ваше преображение. Если вы научитесь работать, во-первых, меньше, во-вторых, отчасти на дистанции, вы сможете реализовать папин вариант. Часть плаваний, а часть на берегу. Так вы научитесь работать меньше, Фигурально воровать время, а на самом деле ощущать свою ценность не тогда, когда вы уже загнанная белка в колесе. Весь день бегал, потом сил нет, упал. А сейчас вы не можете сами делать пауз. Ваша компетенция — помогать другим людям вырасти. Вы выращиваете людей, когда у вас есть свободное время. Но вы не умеете образовывать свободное время. Вам надо научиться ничего не делать. В Это сложно. Л. Да, но здесь лежат ваши деньги. Вы себя не до конца уважаете, если не упали. Вы отрабатываете собственную ценность за счет количества сделанного и в том числе за счет отработанного количества часов. У вас нет ощущения собственной ценности, если вы отдыхаете. Вам нужно себе все время доказать невольно, бессознательно, что вы напряжены, иначе воздух выходит как спущенная шина. В. Да, все время так происходит. Л. Вот именно. Вы не можете быть без постоянной подкачки себя, как шины. На это уходит дикое количество сил. Тем самым вы не дозарабатываете денег. В. Я понял. Л. На самом деле это серьезная очень история, потому что вы себя не любите в частичном бездействии. Поэтому столько работы. И вы, как кузнечик, прыгаете с места на место. Часть времени, как папа, вы в море, часть вы на суше, но на суше вы не знаете, куда себя девать. У вас нет суши. В. Вы сейчас прям, видимо, в десяточку попали. Л. Что делать? Я такой. Агрессия напрямую связана с деньгами. Часто нам проще суетиться и расплюскивать энергию в нескольких местах, чем поднажать в одну точку и получить сразу намного больше.